Глава восьмая. Ренат. «Я думал, что ты меня услышал насчет бороды и волос, но ты упорно решил быть диким, Маугли!» Резкий мужской голос не разбудил меня. «Я уже не сплю, лишь лежу с закрытыми глазами и переживаю каждый момент из вчерашнего дня. Снова и снова по кругу. Вспоминаю Варю, нашу торопливую жадную близость. Это было как ослепительная вспышка. Одно безумие на двоих». Раньше мы были неразлучны. Однако сейчас нет нас, но есть только две расколотые жизни. Из-за одной досадной ошибки. Моей ошибки. «Завтракать тебе придется в одиночестве. Свой завтрак я уже съел. Не отстает приятели, даже садиться на диван. Открываю глаза и долго-долго пялюсь в безупречный потолок с роскошной золотой лепниной. Кажется, словно я загудел накануне и случайно уснул в городском музее». Мгновением позже напоминаю себе, что этот дом Бекетова, вернее, один из домов, принадлежащих его семье. По словам самого Бекетова, этот дом – один из самых скромных по дизайну и мебели. Я бы сказал, что дом неприлично роскошно обставлен. Одна лепнина и фрески на высоком потолке чего стоят? На мои слова Бекетов возразил бы, что я ошибаюсь». У меня нет причин сомневаться в его словах. Удивительно, что человек высокого сословия, очень состоятельный, занимается тем, чему он посвятил свою жизнь. Поднимаюсь с дивана. Хотелось бы сказать, покидаю диван грациозным прыжком, но последствия серьезных травм еще дают о себе знать. Сначала придется сделать гимнастику, разогреть мышцы, прежде чем двигаться резко и быстро. «Выглядишь так, словно тебе сорок, а не мне». комментирует мои действия Бекетов. Приятель наблюдает, как я осторожно наклоняюсь за штанами, что валяются на полу, и тут же исправляет свои слова. «Нет, вру. Выглядишь на полтинник с хвостиком. В утешении скажу, что шрамы украшают мужчину. Так что в некоторых местах ты весьма и весьма украшен». «Помолчи, пожалуйста. Не припомню, чтобы раньше ты был таким болтливым. Башка трещит. Башка трещит». потому что ты выжрал весь мой ром. Зря я не запретил тебе лезть в мой бар». Бекетов пинает опустевшую бутыль, стоящую рядом с диваном. Одна сбивает вторую, тоже пустую, и они стучат друг от друга, звенят и звенят без конца, порождая хаос в гудящей голове. Стану, уцепившись за голову обеими руками. Как же сложно удержаться от трехэтажного мата. «Хватит жалеть себя!» — обрывает мои стенания Бикетов. «Я не жалею». «Просто еще не проснулся», — возражаю. «Расскажи это тому, кто в одиночку глушил ночью мой ром». Задолбал. «Я поставлю тебе ром, Только деньги сниму». «Проснешься? Придешь за этим?» — показывает мне что-то. Я с трудом сосредоточил взгляд на предмете в руках Бекетова. «Телефон?» «Кажется, ты хотел поговорить с Тяпой. Я нашел его новые контакты». В голову резко приливает кровь, и мир проясняется — становится четче в тот же миг. «Дай сюда». «Хочешь телефон? Сначала просвежись!» — усмехается Бикетов и прячет телефон в карманах своих брюк, хлопает по нему широкой ладонью. «Дай, а?» «Сказал же! Сначала просвежись, собери бутылки и проветри комнату. Не люблю срач и спертый воздух». После этой тирады старый приятель уходит. «Который час?» Я с трудом нахожу часы, валяющиеся под диваном. Почти 10 часов утра. Наверное, это не слишком рано, но мне сложно прийти в себя после вчерашнего. Ковыляю в душ, чтобы привести себя в порядок. Залезаю под лейку и, сцепив зубы плотнее, сразу же врубаю ледяную воду. Хочется заорать вслух от сильного напора, с которым ледяные струи бьют по телу. Но зато такой способ быстро отрезвляет и вставляет на место мозги, до этого дрожащие как кисель». Потом рассматриваю свое отражение в зеркале, признавая очевидность правоты слов Бекетова. Я выгляжу лет на пятьдесят с этой небрежной бородой и отросшими волосами. Если добавить к этому растянутый свитер, кожанку с чужого плеча и потертые шмотки, видок получится еще тот. Удивительно, как только Варя мне такому дала, причем охотно. Или это лишь блажь моих фантазий?» Может, голод по любимый коротнул все эмоции, отсек лишнее и оставил лишь главное, оглушающий жаркий финал? Надо что-то делать со своим страшно бородатым фейсом. Открываю шкафы в просторной ванной комнате один за другим, пока не нахожу машинку для стрижки с кучей насадок. Уверен, что Бикетов ей равняет виски или делает стильную бородку, когда есть такое желание. Мне же машинка для стрижки сгодится, чтобы одним махом сбрить лишнее под привычную однерку. С одеждой, правда, напряг. Вчерашние шмотки надевать не хочется, а с Бекетовым у нас немного разное телосложение. Да и он скорее удавится, чем одолжит кому-то одну из своих рубашек. По двери ванной стучат. «Что?» «Бекетов попросил передать вам одежду. Сказал, что должна подойти». «Оставьте у двери». Бекетов распорядился, чтобы мне достали джинсы, белье, просторную футболку... Проблема с одеждой решается даже быстрее, чем я мог себе представить. «Другое дело», — комментирует мое появление на кухне Бикетов. На длинном узком столе посередине комнаты высится бокал с подозрительной зеленой-коричневой жижей. «Что это?» «Эликсир жизни Бикетова. Вставит тебе мозги на место. Подношу бокал к носу, втягиваю резкий неприятный запах. От этого амбре содержимое желудком мгновенно начинает бунтовать». Воняет, как старые носки. Пей, а не нюхай. Мне всегда помогает после хорошей попойки. Бикетов демонстративно покручивает между пальцев телефон. Осушаю бокал с гадким пойлом за четыре крупных глотка и потом еще с минуту стараюсь удержать тошноту, подкатывающую горлу. Зато потом где-то внутри запускается хитрый механизм зелья, иначе не скажешь, и все успокаивается, встает на место. «Охренеть!» «Вот это да! Что ты туда намешал?» «Не скажу. Иначе какой это эликсир жизни Бекетова?» «Как знаешь. Телефон...» Ловлю аппарат, запущенный в мою сторону. Телефон новый, в списке контактов забит только один номер. Видимо, по нему мне и нужно звонить. Не знаю, чего ожидать от разговора со старым приятелем. После моего исчезновения прошло больше двух лет. Я не знаю расстановку сил». Мне нужно поговорить с кем-то из внутренней кухни, с тем, кто в курсе всех дел». Бикетов обмолвился, что кислого нет живых. а Шумове не слышно ничего. Выбор невелик. Остается только Тяпа. Из всех наших он всегда был нейтральной стороной и никуда особо не лез. Остальные — мелкие сошки. Тяпа отвечает почти сразу же. Он сильно удивился, что я жив. Но по телефону обсуждать дела отказался и назначил встречу в одном из дорогих ресторанов города. Тяпа выбрал людное место, пользующееся популярностью. Скорее из опасений, что я могу взбрыкнуть, вдавить в пол педаль ярости и поправить ему фейс одним ударом. Потому место для встречи он выбрал очень пристойное и видное, где на один квадратный метр свободного пространства приходится как минимум два итальянских пиджака. К месту я подруливаю вовремя, даже немного заранее. Оглядываюсь по сторонам и внезапно застываю камнем от увиденного. «Варя!» «Моя Варя в этом же ресторане? Если это не судьба, то что еще?»